«Он предложит тебе союз?» «Не сможет предложить, потому что это будет так, направленный против императора», — покачал головой лорд. «Предложение будет иным». «Каким?» «Не знаю». «И сейчас мы должны решить, что будем делать после того, как его услышим», — догадался Карлос. «Сообщать императору или нет?» «Совершенно верно, сын», — юноша перевел взгляд на ментора. «Разве ты не должен был посоветовать отцу сообщить о подозрениях прокурору?» Ханс тяжело вздохнул, словно говоря, «Ах, этот юношеский максимализм!» После чего ответил, Гриди стала для меня родным домом молодой лорд. Я хочу, чтобы она и дальше процветала под мудрым руководством вашего отца, поэтому я рекомендовал ему не ссориться с леди Кубрин. Весьма обтекаемый ответ» совершенно неподходящий для ментора, присланного в Гридвальд из столицы. Что заставило Ханса проявить подобную осторожность? Дружеские чувства к лорду Датосу или... — Ты ее боишься? — карбус удивленно посмотрел на ментора. — Умные люди не боятся, а здраво оценивают тех, с кем имеют дело, — пробурчал Датос. — Леди Кобрин крайне опасна. — Еще у нее есть возможность зайти на престол. — Каким образом? Год назад Пауля вдовел и ходят слухи, что некоторые придворное склоняет его к мысли жениться на Агате. — Разве император не понимает, что она опасна? — растерялся Карлос. — Понимает гораздо лучше нас, — серьезно ответил Датос. Но он должен думать об империи, о том, чтобы докты оставались сильными и едиными, и ради этого способен пойти на политический брак. — А как же принц? Именно он должен унаследовать трон. Жизнь, особенно в столице, непредсказуема. Я не стал бы приписывать леди Кобрин совсем уж кровожадных планов, начал было Ханс, но его в очередной раз перебил Карлос. А я бы стал. Почему? опешил ментор. Потому что перед смертью стекладов произнес следующее прай -машина. Кобрин строит прай-машину. Она все изменит, весь мир. Несколько долгих секунд. Лорд Датос и метр Ханс молчали, глядя на Карлоса, а затем переглянулись, и Ханс осторожно спросил. «Это все?» «Да. Что это означает?» «Не знаю», – пожал плечами Карлос. «Ты когда-нибудь слышал такой термин «прайм-машина»?» «Прайм-машина»? «Много». «Я уверен, что Стеклодув произнес слово слитно, как будто специально отсекая обычное его значение. «Не прайм-машина». — А прай-машина — нечто особенное. — Нечто, стоившее ему жизни, — пробормотал лорд Грид. — Верно, отец. Из того, что я услышал о леди Кобрин, можно сделать вывод, а настроить нечто грандиозное. Ханс с сомнением покачал головой. — Прай-машина? Грандиозная? — Не забывай о протянул Датос. — Он был гением, — прай-машина. — Что это может быть? — Какое-то оружие? — — Прайм-оружием никого не удивишь, — криво усмехнулся лорд. — А сейчас, когда появились герои, прайм-оружие играет важную, но не стратегическую роль. Должно быть что-то иное. — Тайна, — прошептал умирающий Ян. — Да, — мысленно согласился Карлос. — Тайна. — Жаль, что ты не успел ее раскрыть. И жаль, что я тебя убил. —